Валерий Шульжик. Фунтик почти попался. Из дневника поросенка Фунтика. Сначала родился и был счастлив несколько недель. Счастье кончилось Плохие люди выманили меня из дома Скрутили и увезли Служил в универмаге госпожи Белодонны Клянчил деньги, стал обманщиком Не выдержал мук и убежал Скитался по лесу Был очень сильно одинок Голодал два часа Встретил клоуна дядюшку Мокуса И обезьянку Бомбина Обрадовался, но потом огорчился На полянку заявились сыщики, Добер и Пинчер, и хотели меня схватить. Дядюшка Мокус и Бомбина перехитрили сыщиков и спасли меня. Снова засада, но на этот раз нам помог живущий в болоте Пегемот. Все, чернила кончи, карандаш слома, допишу в другой раз». На бензоколонке странный бензозаправщик, угощая дядюшку Мокуса чашечкой кофе, сам отравился и сознание потерял. Сознание не нашлось, и нам пришлось вести беднягу в отель под названием «Три дороги». Получилось, что бензозаправщик – это переодетая госпожа Белодонна, которая выследила меня. Об этом нам рассказала девочка Триолина. Она служила в отеле, за тарелку супа и три подзатыльника в день. Все, писать кончаю, трясет, да и бомбина подглядывает мои мысли через плечо. В городок Ухты-Мурликанск передвижной цирк дядюшки Мокуса прибыл под вечер. Артистов здесь ждали и, наверное, потому ликовали. Множество горожан теснилось вдоль улицы с флагами и шарами. «Ура! Ура!» Дети с лицами под индейцев норовили вскочить на подножку автомобиля. Да, мы посылали воздушные поцелуи, а полицейские, те, как всегда, были строги и суровы. Ведь, сдерживая свои чувства, они одновременно сдерживали и толпу. Селач-бегемот бил в летавры. Клоун Мокус играл на тромбоне. Юная триолина водила смычком по скрипке, бомбина вел машину, а знаменитый поросенок Фунтик делал сразу два дела. Разбрасывал цирковые афишки и дарил автографы направо и налево. — Возьмите цветы, подпишите. Ах, Фунтик, мы от вас без ума. Выбрасывая к небу цветастые фейерверки, городок бурлил, как вулкан. Был, правда, у горожан еще один повод для волнений — выборы мэра. Ну, что это за событие по сравнению с приездом цирка? Так, суета. Свернув в переулок, дядюшка Мокус дал отдышаться автомобилю. — Какой прием! — заметил он, обнимая друзей. — Мы должны постараться. И бегемот поддержал его изо всех сил. Долго искали отель «Три собачки», потом узнали «Собачки удрали» и отель теперь называется «Кошечка у окна». Спали сладко, не зная про испытания, которые ждали их впереди. Утром чуть свет, в скверике у отеля собралась многочисленная толпа. «Фунтик! Фунтик!» скандировали нестроенные голоса. Мокус в халате и тапках на босу ногу вышел на крылечко. «Я вас приветствую, господа!» Толстячок во фраке и пожарной каске, взмахнув дирижерской палочкой, заставил толпу замолчать. «Ваш Фунтик», сообщил он торжественно, «на вчерашних выборах избран мэром нашего городка! Он набрал целых «Три голоса! Три! А все остальные претенденты на этот пост только по одному!» «Вот как!» — почесал затылок дядюшка Мокус. «Но, простите, в некотором роде он поросенок!» «Ну и что?» — возразила толпа. «Наш прежний мэр был полная свинья, и то мы терпели, а уж с поросенком мы заживем!» И толпа вновь заволновалась, поднимая над головой плакаты, такие простые и понятные, что их можно было и не поднимать. «Рыжие — тоже люди, свободу воздушным шариком! Нет собачьим боям!» Вернувшись в номер, дядюшка Моку с трудом разъяснил своим друзьям суть того, что произошло. «Нет, нет, нет!» — запричитал Фунтик прячась под одеяло. «Мэром я не буду! Буду клоуном!» И, сложив лапки на груди, он попросил сквозь слезы. «Пожалуйста, не отдавайте меня!» «Вот что!» — решил Мокус. «Скажу им, что ты еще маленький для такого большого поста!» «Несовершеннолетний!» — подала голос Триалина. «Совершенно несовершеннолетний!» — подтвердил Фунтик. «У меня молочные зубы, один шатается, я ему могу показать!» И, желая подкрепить слова делом, Фунтик отправился к балкону, чтобы показать всем свой шатающийся зуб. А дядюшка Мукус меж тем вновь поспешил вниз. Узнав о том, что Фунтик несовершеннолетний, горожане сначала расстроились, но потом, получив контрамарки, на представление приободрились и под барабанный бой разошлись. «Шепито» — так называется брезентовая крыша цирка. Слово это иностранное, и оно не склоняется, впрочем, так же, как и слово «пальто». Об этом Фунтик узнал за завтраком после которого хотел идти вместе со всеми, чтобы ремонтировать Шапиту. «Шапито!» — поправил его дядюшка Мокус. «А цирк с такой крышей называется Цирк Шапито!» Скоро все ушли, оставив фунтика одного. «У родного Шапита я гуляю без пальта, и не знает Шапито, что я мерзну без пальто!» Иностранные слова так и лезут в голова. Нужно многому учиться, дымбар мембер был права. Над последней строкой надо еще подумать, — решил Фунтик, записывая сочинение в блокнот. Не все догадаются, что Дымбар-Мымбар мембер это на самом деле дядюшка Мокус, а ведь это так легко. Утомившись от творчества, Фунтик принялся исследовать апартаменты. Зеркало, краны, здесь вода, а здесь, говорят, есть гостиницы, в которых по трубам течет компот. Картинки на стенах Фонтику не приглянулись, настольная лампа тоже, зато бумажка под стеклом у телефона вызвала у него интерес. Вы.. — Доставите нам удовольствие, если позвоните. — Ну, почему не доставить? — решил Фунтик и принялся звонить. За этим занятием и застал его бомбина, вернувшийся с рынка с корзиной провизии. — Чем занимаешься? — поинтересовался он, протягивая Фунтику банан. — Удовольствие доставляю, — простодушно признался Фунтик. — В телефон говорю. Бомбина перечитал листок и пришел в ужас. «Фунтик, что ты наделал? Ведь все эти люди сейчас будут здесь!» «Ну и что?» — еще не понимая Садейнова спросил Фунтик. «А то!» — сказал Бомбина. «Я в ужас пришел, и ты приди! Ведь все, кому ты позвонил, явятся к нам за деньги!» «Ой!» — Фунтик схватился за сердце. «Звони обратно!» «Звони, чтобы не приходили!» «Поздно!» — сказал Бомбина, и, к сожалению, он был прав. Первой явилась дама очень средних лет с сумкой через плечо. «Фирма Сахара. Удаление волос на ногах», — отрекомендовалась она. «Так, с кем будем работать? С вами?» «Нет!» — закачал Бомбина, взлетая на платяной шкаф. «Только не со мной!» следующий посетитель старичок настройщик узнав о том что рояля нет потому что его отнесли в химчистку лишних вопросов не задавал вручив фунтику и бомбина по конфете он попрощался и ушел ну кажется все сказал бомбина слезая со шкафа а конфета могла бы быть и повкуснее да я твои откушу в этот момент Дверь с грохотом отворилась, и на пороге возник небритый мужчина в рваной майке с деревяшкой вместо ноги. На плече незнакомца переступал с лапы на лапу нахохлившийся попугай. «Удаление зубов без боли!» — сообщил хриплым голосом незнакомец. «Деньги вперед!» «Как это без боли?» — проявил интерес Фунтик. — Просто, — подтвердил попугай, — с помощью кулака. Уверением в том, что зубы здесь у всех хорошие и не шатаются даже, незнакомец не внял. — Ах, ложный вызов! Ну, знаете, я вам не мальчик, по этажам деревяшку таскать. Меня мама ждет, я ее восемь лет не видел. В опере не был два года, майка на мне не майка, а рыболовная сеть. Но это все потому, что некоторые вызывают, а потом отказываются платить. — С голоду с такими умрёшь! — подтвердил попугай, сверкнув глазами. А незнакомец меж тем, решив перейти от слов к делу, демонстративно закатывал рукава. — Уж лучше расстаться с деньгами, чем с зубами, — понял бомбина и полез в свой сундучок. В баночке из-под Монпансье хранил он монетки, найденные в разное время в опилках манежа после представлений. — Оставь себе, — говорил дядюшка Могус в тех случаях, когда такие находки случались, на черный день. Судя по всему, этот черный день наступил. — Сколько с нас? — спросил бомбина, открывая жестянку. — Все! Решил незнакомец и, загробастав наличность, спрятал ее в карман. «Звоните!» — сказал он на прощание. «Как только, так сразу! Но предупреждаю! В ближайшее время меня не будет! Уеду! Меня мамочка ждет!» И тут попугай на плече визитера вновь дал о себе знать. «Рвем когти!» — ряпнул он голосом флибустера и добавил чуть тише. Робим швартовый! Хочется жрать!» Прильнув носами к оконному стеклу, Бомбина и Фунтик видели, как специалист по удалению зубов и денежных сбережений покинул отель. — В бар зашел, — отметил Бомбина. — Да, — подтвердил Фунтик. — Наверное, там его мамочка ждет. О случившемся дядюшке Мокусу решено было не говорить. Фунтик упросил Бомбина, и тот обещал. Бомбина друг, и он свое... Слово держит. Камень проболтается, а Бомбина смолчит. Утаить что-либо от дядюшки Мокуса. Возможно, это и удавалось кому-то, но только не Фунтику и не Бомбина. Ступив на порог, клоун сразу понял, что-то произошло. И он сам стал задавать себе вопросы и сам на них отвечать. Кран? Ваза? «Стекла. Раз, два, три целы». «Ага. Кто-то здесь был?» «Кто?» «Черный день был», — сказал Фунтик. «У кого?» — удивился Мокус. «У него», — сказал Фунтик и показал на Бомбина. «Ах так!» — сказал Бомбина. «Тогда я все расскажу!» Так дядюшка Мокус... Узнал про рванную майку, попугая и баночку от Монпансье. — Ты опять стал обманщиком, — огорчился клоун. — Это нехорошо. — Мне про спички говорили, а про телефон — ничего, — мямлил в своё оправдание поросёнок. — Я повинюсь, прощения попрошу. — Где? — Когда? — У кого? — развел руками мукус. Люди были, обманулись и ушли. — Рваная майка вон в том баре сидит, — подал голос бомбина. — Иду, — решил Фунтик и добавил. — Дядюшка Мокус, можно я ему, кроме извинений, контрамарку на цирковое представление принесу? — Можно, — разрешил Мокус, — и еще от меня передай ему майку и шляпу. Человек в гости к маме собрался, а приличные одежды для этого случая у него, видать. — Нет. — Я с ним, — засуетился бомбина. — Нет, — топнул ножкой Фунтик. — Я сам. Ах, как они потом жалели! Как жалели, что отпустили Фунтика одного! Рваная Майка сидела у стойки бара, потому что стоять он уже не мог, а лежать еще время не подошло. — Мама! — схлепнул он, отправляя в рот очередную порцию Рома. — Мамочка! Попугай пьяниц не любил. Разгуливая по стойке, он косился на компаньоны и время от времени предупреждал. «Я тебя на себе не понесу!» «Что?» — рваная майка делал жест пальцами, требуя внимания бармена. Зажатьте птицу! Она мне культурно отдыхать не дает!» И в доказательство того, что он отдыхать здесь не просто так, а культурно, рваная майка поднял со стойки видавшую виды газету. Раздел объявлений. Вот что интересовало его в любом издании больше всего. «Отдам котенка в добрые руки. Не то. Путеводитель по тюрьмам городка. Знаем. Сбежал поросенок. Приметы. Вознаграждение». И «Это тоже не то». А что же то? Если бы попугай осмелился задать такой вопрос, то получил бы достойный ответ. Примерно такой. Очень богатая иностранка ищет очень пьющего человека для совместной траты ее денег на Коралловых островах. Можно с попугаем. Рваная майка перелистал все газеты во всех барах городка, но желанного объявления пока не встречал. К приходу Фунтика в бар специалист по удалению зубов уже был очень хорош. Утомив бармена рассказами про маму, он теперь молча всех ненавидел, но очень сильно любил. — Здравствуйте, — сказал Фунтик, появившись в дверях. — Это вам. — Мне? — скривился рванная майка, принимая пакет. — А вам не кажется, сэр, что подачки унижают меня? — Ветры всех океанов терзали эту майку, превратив ее в решето. Ураган унес шляпу, пули из мушкета мне оторвала карман, в котором был кошелек. — Вы пират? — догадался Фунтик. — Да, есть немного, — ответил одноногий, примеряя у зеркала шляпу и майку. — А в каких морях? — вопрос застал пирата врасплох. «Ну, в этих, как его? В соленых? В каких же еще?» «Ага», — понял Фунтик, — «значит, моря бывают соленые и сладкие». «А я об этом не знал». «Слушай», — протянул рваная майка, вертясь у зеркала, — «что-то мне твоя мордуленция знакома. Я тебя раньше в скитаниях не встречал?» «Встречали — Встречали! — радостно подтвердил Фунтик. — Сегодня в отеле кошечка у окна. Вы у нас денежку взяли, чтобы маму свою навестить. — Мама! Мамочка! — вновь затасковал скиталец морей, налегая на ром. Скупая мужская слеза скатилась по его мужественному лицу и, упав на газету, расплылась в большое пятно. И в нем, в пятне этом, как в рамке, проявилось вдруг объявление, на которое рваная майка при первом чтении даже внимания не обратил. «Сбежал поросенок. Приметы. Розовые штаны. Бант. Всем, кто окажет помощь в поимке. Вознаграждение в тысячу монет. На абордаж свистать всех наверх и, пугая бармена, одноногий метнул в стенку сразу два кухонных ножа. Тысяча монет — это вам не котенок в добрые руки и даже не путеводитель по тюрьмам городка. Земля! Впереди по курсу Коралловые острова. Рваная майка обладал всеми качествами настоящего пирата. Он любил ром, был вероломен и хитер. «Да и деньги, как говорится, были нужны ему до да зарезу!» «Друг мой!» — воскликнул рваная майка, увлекая Фунтика за стойку. «Не знаю, как вас и благодарить!» «Да я что? Я ничего!» — потупился Фунтик. Но пират не дал ему достесняться. Да «Сказал, отблагодарю! Значит, отблагодарю!» — настаивал он. Подозрительно осмотревшись по сторонам, рваная Майка достал из кармана какой-то листок и протянул его Фунтику. — Спрячь! — приказал он. — Что это? — спросил Фунтик шепотом. — Пиратская карта! Ой, кажется, за нами следят! Фунтик осмотрелся. Действительно, из-за кухонной шторы наблюдали за происходящим в баре несколько пар глаз. Рваная майка вырвала стенки ножи и принялся их друг от друга точить. «Драться умеешь?» — спросил он у Фунтика голосом, предвещающим грозу. «Нет», — помотал головой Фунтик. «Моя прежняя хозяйка, госпожа Беладонна, меня два раза лупила, а я пока никого». «И не начинай! Драка, брат, — это искусство! Нужно так дать!» «Чтобы тебя потом с процентами не вернули! Он тебя тюк, а ты его бах! Он тебя бах, а ты его хрящ!» «Ай-ай-ай!» — ай, подал голос попугай, но одноногий зажал ему клюв рукой. «Сейчас будет жарко! Ох, жарко! Они хотят отнять у нас карту складом, и там, не поверишь, сулота, серебро, бриллианты, два ящика джина...» и восемь жареных шницелей. «Вся в ряд — Вся вряд! проворчал попугай. Но рваная майка сделал вид, что плохо расслышал. — Да! — подтвердил он. — Вперед! И только вперед! Пробьемся, найдем сокровища, купим на них для дядюшки Мокуса новое шапито. Одноногого в баре не уважали. Угощался он хорошо, а при расчете норовил убежать. Именно поэтому, неся гостю счет, Бармен позвал на подмогу истопняка и двух поваров. Ах, Фунтик, если бы он мог это знать. Вооруженная троица приближалась столь решительно, что немудрено было спутать запах пороха с запахом подгоревших котлет. Масло в огонь добавил пират. — Вот что! — решил он. — Спасай карту! Прячься в мешок! В случае чего мы не знакомы, а я их попробую задержать! Как говорится, был бы поросенок, а мешок для него найдется. Эх, Фунтик, эх, простота! — Ну ты идешь? — спросил ноги у попугая, взваливая мешок на плечо. «Куда — Куда? — полюбопытствовал попугай. — В каталажку, куда же еще? — попугай удивленно осмотрелся. — Разве за нами уже пришли? Рванная майка нашел на стойке газету и сунул под клюв попугаю. За этого беглого поросенка нам кое-что причитается, торжественно сообщил он. Эх ты, сказал попугай, он тебе майку, он тебе шляпу, он тебе контрамарку, а ты. Ноги мои больше не будет на этом плече. Ну, как знаешь, сказал рваная Майка, я себе на эти деньги много попугаев куплю. Ну и покупай, предатель! Ну и куплю! сдачу оставьте себе бросил одноногий переступая порог сдачу какую сдачу завопил бармен ведь ты мне еще ничего не платил уважаемые слушатели книга предоставлена сообществом вконтакте сказки доброго бармалея Известие о том, что поросёнок Фунтик наконец-то попался, застало госпожу Беладонну в больнице для бедных на окраине городка. Мотаясь за Фунтиком по болотам, владелица универмага слеза ребенка слегка простудилась и, апчхи, на неделю угодила в кровать. Микстуры Беладонне не помогали, но бесплатные булочки с кремом творили чудеса. Да и соседями по палате ей повезло. Одна из старушек вязала Беладонни в подарок свитер, другая горела пятки, а третья рассказывала сказки. По причине слабого здоровья на большее она была негодна. «Равняйсь! Смирно!» — командовала старушками Беладонна. «Вы меня жалеть должны! Я очень круглая сирота!» Бедная вздыхали старушки, равняясь. Они ведь не знали, что в саквояже, который сирота держит под головой вместо подушки, лежит миллион. Разумеется, для таких богатых особ, как Беладонна, в городке имелась специальная клиника с пальмами и птичками в клетках, где на каждый чьих пациента бросалось сразу пять медсестер. Но госпожа Беладонна была больна, но не глупа, и хорошо знала, бедных лечат, пока у них есть болезни, а богатых пока есть банковский счет. Что? Расстаться с деньгами? Да чихать она хотела на таких докторов! Звонок из полиции застал Беладонну в ванной с лечебной грязью. Ах, фунтик пойман! Лечу! И она полетела, оставляя на ковриках приюта черные следы. Начальник полиции Фокстрот ждал госпожу Беладонну и потому был при всех орденах. Всех Было два. За отвагу на пожаре Фокстрот лично залил водой горящую урну с окурками и за спасение утопающих. Начальник, как известно, тонул в болоте и, рискуя жизнью, сам себя спас. Старший сыщик с дипломом Пинчер, увидев Беладонну, перемазанную грязью с головы до ног, не на шутку испугался. — Что это с ней? — спросил он шепотом. — Не знаю, — пожал плечами младший сыщик без диплома, Добер. Может, бабушка уже того умерла. — Ага, держи карман шире, — буркнул факстрот И оба сыщика тотчас же выполнили этот приказ. — Денег ждете? — спросил Велодонна, увидев топыриной карманы. — А где фунтик? Где моя сказочка? Начальник полиции факстрот Поднял саблю на уровень орденов и начал доклад. Наш агент, мадам, переодевшись сиротой, проник в логово циркачей, схватил фунтика и доставил его в полицию города Ухты-Мурликанска. Было жарко, пули свистели, многие полицейские чины в бою пали, но остались на высоте. «Молодцы!» Согласилась белодонна и, обняв полицейского, оставила на его мундире две грязные пятерни. «Вы герои, а они подлецы!» «Мы подлецы?» — возмутился Добер, принимая сказанное на свой счет. «Да нет, не вы циркачи!» Вручив Фокстроту блокнот, Беладонна втиснулась в кресло и принялась диктовать. — Фонтика держать в сейфе, иначе он удерет! Охрану удвоить! Бдительность учетверить. Награду за поимку поросенка увеличить восемь раз! — размечтавшись, продолжил Фокстрот, но, поймав взгляд Беладонны, сам себе зажал рот рукой. — Чего? — «А ничего!» — осмелил вдруг Добер, прикрывая начальника собой. «Всем большие деньги, а нам, как всегда, большое спасибо!» «Давайте меняться, мадам!» Баладонна пресекла бунт на корню. «Молчать!» — рявкнула она и, саданув кулаком по столу, грозно спросила. «Вы полицейские или кто?» «Или кто?» — согласился со вздохом Фокстрот. Медали на его груди от страха дребезжали. Владелица универмага «Слеза ребенка, двух кондитерских и большого магазина игрушек госпожа Беладонна сменила гнев на милость, ведь она с помощью кнута и пряника управляла людьми. Правда, кнут у нее был большой, а пряник маленький, как пуговица, без дыр. «Пишите — Пишите! — приказала она, возвращаясь в кресло. Начальнику полиции города Ухтымурликанска! Угощение за мой счет! Полицейский оркестр под окнами грянул, налегая на барабан. Саквояж в руках Беладонны заскрежетал замками, а сыщики Добер и Пинчер со вздохом проглотили слюну. Телеграмма госпожи Беладонны, путешествуя по проводам, потеряла всего одно слово. И, попав в руки получателя, выглядела так «Телеграмма! полиции города Ухтымурликанска Угощение за мой счет! Госпожа Белладонна!» «Ох, что тут началось! Ты меня уважаешь, и я тебя уважаю! А ты, штатская крыса, что здесь делаешь?» «Ах ты, агент! Тогда пей!» Полицейские ходили, обнявшись по улицам городка из бара в бар, пели песни, целовали прохожих. А один даже, лежа в кювете, всем пробегавшим мимо него кошечкам и собакам, отдавал честь. Известию о том, что Фунтик чуть не стал мэром городка, Баладонна не удивилась. «Чужой поросёнок не может, — сказала она, — а мой — да, потому что талант!» Получив много инструкций и мало денег, сыщики Добер и Пинчер отправлялись в ухты Мурликанск. Операция называлась «Мать и дитя». Маскировка. Зачем? Почему? Ведь поросенок-то уже пойман. Потому для двух сыщиков надо два места в поезде и два билета, а для одинокой мамаши с коляской всего один. Чух-чух-чух-чух. у, -у, -у! А в отеле кошечка у окна Фунтика ждали-ждали, не дождались и принялись искать. Фунтик, Фунтик, звали друзья, плутая по улочкам вечернего городка. Напрасными были все эти труды. Поросенка не было в баре на углу улицы, не было в тире и в будку для игровых автоматов он тоже не заходил. Случилось ужасное. Гордость цирка, дядюшки Мокуса, знаменитый поросенок Фунтик за день до начала гастролей бесследно исчез. Дядюшка Мокус, бегемот, бомбина и юная Триалина усталые вернулись в отель. Ну и там Фунтика не нашли. Ой, а вдруг это госпожа Беладонна, пугая собственной мысли, в который раз предполагал бегемот, Переодевшись одноногим, заманила Фунтика в укромное место и стул под бегемотом трещал. «Нет», — качал головой дядюшка Мокус, не желая верить в такое. «Наш Фунтик просто заблудился. А с детьми это бывает. Я сам в молодости заблуждался и не один раз». И Бомбина сказал «нет». У этого зубодера в руках ничего не было, а Беладонна, в кого бы она ни переодевалась, всегда носит с собой сумку, в которой лежит миллион. За окном, несмотря на поздний час, обозначилась вдруг какая-то суета. Сначала это были звуки шагов, потом лай, а потом и стук молотка. Оказалось, собаки — Удравшие месяц назад вернулись, и хозяин принял их и простил. Отель три собачки. Так было написано на медной табличке, которую хозяин старательно прибивал на прежнее место. Мимо циркачей прошла грустная кошечка, неся узелок на палочке. Она покидала этот дом навсегда. У каждого свои беды, заметил дядюшка Мокус, глотая валидол. Вот что. Решил он минуту спустя. «Отель может называться как хочет, а цирк дядюшки Мокуса — это цирк дядюшки Мокуса и останется таковым навсегда. Едем в цирк. Фунтик, как только найдется, примчится туда». Сказано, сделано, не торопясь, двигался автомобиль дядюшки Мокуса по улицам мокрого городка. В это время ночи, Кошки считают себя хозяевами улиц и, не боясь, разгуливают и там, и сям. Шел мелкий дождь, цирковые афиши рыдали, но Фунтик на них держался, веря, что друзья не оставят его в беде. Цирк без огней, сирота. Друзья постояли у запертой двери и, сбросив лишнюю воду с брезента, молча направились к автомобилю. И тут, они заметили попугая, который до этого был незаметен, потому как прятался в окошечке кассы от холода и дождя. — Вы что, меня простудить решили? — спросил попугай, стряхивая себя капли дождя. — Вы рано явились, — сказал попугаю дядюшка Мокус. — Представление начнется, если начнется завтра в двенадцать часов. «А я о вашем представлении представления не имею!» — проворчал попугай, буксуя на букве «Р». «У вас поросенок терялся?» «Терялся!» — ответили друзья хором. «Так вот!» — продолжил попугай. «Я пришел, чтобы вас успокоить! С Фунтиком случилась беда!» Зашли в цирк, нашли керосинку и чайник И тут попугай, налегая на ореховое варенье, рассказал друзьям все. «Значит, Фунтик в пиратском мешке?» «Ужас! Что делать?» «Действовать!» — решил дядюшка Мокус и, прихватив зонтик, направился к двери. И вновь, много часов подряд, друзья Фунтика искали его везде. Сначала городок разбили на квадраты, потом на треугольники, потом на круги, Короче, разбили город, разбили обувь и почти разбили себе сердце, но поросеночка не нашли. Зря попугай Жако, маскируясь под ворона, облетал один бар за другим. Пират, рваная майка в них не объявлялся, и про Фунтика никто из тамошних не слыхал. — Нужно обратиться в газету, — решил, отчаявшись, дядюшка Мокус. «Того, кто вернет нам фунтика, мы вознаградим!» Бомбина достал из заветной коробки старинную монету и две пластины жвачки. «Вот все, что у меня есть!» — сказал он. «Пресса не поможет!» — заявил, мотая черный от сажи головой попугая Жако. Рваная майка в газетах читает только брачное объявление. Ждет, не дождется иностранку, которая увезет его на Коралловые острова». «Ждет, значит, дождется», — решил Бомбина. «А откуда она возьмется?» — не понял бегемот. Бомбина достал из сундука старую шляпку с цветами и приспособил ее на ухо. «Откуда возьмется?» «Да она уже здесь!» В городе было две газеты. Первая — ухтымурликанец ухты-мурликанец» в одном экземпляре. Владелец печатал ее для себя. И вторая — «Вчерашние новости», выходившая большим тиражом. Горожане ее любили за честность и прямоту. Напишет «Восход солнца в 6.30, заход 21.50 и точно, хоть хронометром проверяй». Немного поспорив, друзья одобрили план Бомбина и продиктовали по телефону объявление в редакцию вчерашних новостей. Утром чуть свет, дядюшка Мокус перехватил возле цирка мальчишку-газетчика, который с воплем мчался куда-то, наступая на собственные шнурки. «Вчерашние новости?» «Самые вчерашние, сэр!» Часть газет решено было подбросить в бары городка, часть оставить на лавочке у карусели, а последнюю сберечь для памяти. И фунтику, когда он найдется, показать. Коня, потерявшего подкову, просят позвонить по телефону. Не то. Нашедшего трамвайный билет за номером. Не то. Корова Розалия поздравляет свою хозяйку с Днем Ангела. И это тоже не то. Наконец, среди прочих незначительных сообщений типа «Утонул пароход «Титаник»» или «Встреча гигантского метеорита с Землей» нашли то, что искали. Объявление «Плод недавнего общего труда». Очень богатая иностранка ищет очень пьющего человека для совместной траты ее денег на Коралловых островах. В конце объявлений были слова редактора, добавленные, наверное, для красоты. — Где ты, мой оловянный солдатик? Откликнись, мне так тяжело одной потрошить кошелек. — Не придет, — покачал головой дядюшка Мокус, перечитав объявление несколько раз, шита белыми нитками. Бомбин повертел газету и эдак, и так. — Только буквы, никаких ниток нет, — сказал он. — И тут... Стук деревяшки по тротуару заставил всех насторожиться. Попугай Жако выглянул в форточку и прошептал, вращая глазами «Полундра! Идёт!» Дядюшка Мокус, Триалина и бегемот Шоколад тотчас же притаились за шторой, а Бомбина, нацепив шляпку с цветами, сел к зеркалу и принялся пудрить нос. Как только с пальмы упаду, Я жениха себе найду, я с ним пойду гулять к реке. И бах! — кокосом по башке. — Не пой! — попросила Триолина из-за шторы. — А не то я буду смеяться, и он нас найдет. И тут дверь отворилась, и вошел пират Рваная Майка. Черный адмирал Флинт, выигравший сто сражений, умер бы от зависти увидев коллегу в этот торжественный час в ухе, косынка на шее две сабли и пушка на веревочке будто пес в руке пират держал странный букет с одного конца это были розы а с другого комья земли бедная клумба у входа в цирк шапито честь имею мадам произнес пират протягивая букет перед вами Потомственная сирота. Жизнь бросала меня, словно щепку. Пули сделали из моей груди решето. Годы, проведенные в море, довершили черное дело. Теперь меня качает даже на берегу. А спросите, сколько хлебнул я лихо и сколько друзей вытащил с поля боя и разнес по домам. Но теперь мне самому нужна тихая гавань, пристань этажа на два — — Семь пар досков, ну, и еще кое-что по мелочи. Список со мной, но главное — это любящая душа. Рваная майка снял шейный платок и потер им глаза. — Скупая мужская слеза, — сообщил он, как бы извиняясь. Потом высморкался и решительно перешел к делу. — Сколько, мадам? — Чего? Сколько? — не понял Бомбина. — Сколько ваших денег нам предстоит потратить на Коралловых островах? — Столько, — сказал Бомбина, — сколько ты, подлец, получил за нашего фунтика. После этих слов он снял шляпку и нанес удивленному жениху удар картонной пудреницей по голове. И тут штора раздвинулась, и перед пиратом предстали триалина со сковородкой в руках, бегемот в боксерских перчатках и дядюшка Мукус с очень строгим лицом. «Засада!» — крикнул рваная майка, белее от пудры и гнева. «Ну, сейчас будет жарко! Ох, жарко! У меня руки длинные! Я сирота!» Пират Точно угадал ход событий, но в одном он ошибся — жарко стало ему. На этом месте, любимый читатель, вынуждены мы прервать наш рассказ. Ночь. Фунтик схвачен, а госпожа Беладонна уже мчится в ухты Мурликанск на всех парусах. Ой, она едет поездом, потому мчится на всех парах. Но, как говорил дядюшка Мокус, Пока есть друзья, есть и надежда. Так что не отчаивайся, вскакивай на подножку циркового автомобиля и спеши вместе с героями в следующую книжку об отважном поросенке, который называется «Фунтик и пират».